Но бизнес Галины Петровны Лужбина требовал соблюдения всех купеческих политесов, так что Лидочке пришлось выдержать и выписанное из Парижа платье, и лимузины с пупсами, и вечный огонь, и банкет. Лужбину тоже было тошно от воспоминаний о прежней свадьбе, пусть не такой богатой, но такой же нелепой. Но больше всего его мучило то, что Лидочка его не любила не любила.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 «В Москве Большой театр. Идиот!» Галина Петровна взяла со стола кипу каких-то бумаг и встряхнула. «Вот видишь, лауреаты, делегаты, еще какие-то кроконаты и прочие деятели искусств. Все пишут петиции. Лида должна танцевать. В большом яйце на себе грызут, что она к ним не приехала. У нее талант. Говорят, что огромный. Вторая Павлова, бла-бла». Галина Петровна еще раз встряхнула бумаги.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 Лидочка вернулась в дом, вошла, не потревожив ни одной половицы, в ванную комнату, тоже пристроенную и устроенную лужбинным, просторную, с деревенскими половичками, плетеной корзиной для белья и ультрасовременной сантехникой, которая ловко притворялась старомодной. Одна только круглобокая ванна нагнутых ножках стоила целое состояние. И еще тут было окно, самое настоящее большое окно,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 И Лидочка, испуганно вздрогнув, проснулась. Было совсем светло и отчего-то холодно. Она торопливо натянула прямо на мокрое, непослушное тело пижамку, на ощупь нашарила дверь и оказалась не в ожидаемом коридоре, обшитом тонко пахнущей золотистой вагонкой, а на пороге совершенно незнакомой комнаты, пустой, белой и какой-то нежилой, точно сразу после ремонта. Впереди была еще одна дверь,